Кузов грузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. «Мимо!» — успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так что он еле устоял на ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились. На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку. Она странно переламывалась, Висала в рассеченном рукаве, И вот когда началась боль, Замутила до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, Стиснул зубы, пытаясь болью задавить боль. Увидел мгновенно, Как в занесенной руке Чабарова Блеснул приклад автомата, Высокий немец шатнулся от него, Пальцами закрыл разбитое лицо. «Не бей!» — крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал. часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал ему шину к руке. «Выше под тени ему», — говорил он сестре, которая вешала руку на косынке. «Еще вот так». И полюбовался на свою работу. «Отрежет мне руку», — спросил Третьяков, — не сумев скрыть испуга. Врач улыбнулся привычно бодрым тоном, сказал, «Вы еще этой рукой побоюете, еще будете немцев бить этой рукой, если, конечно, война не кончится раньше». «Спасибо, доктор!» — поблагодарил Третьяков. «Третий раз, и все в эту руку!» «Третий, значит, последний. В жизни все до трех раз». Раненых было немного, все они, кто мог ходить и ползать, сползлись на солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять. «А что, много там немцев?» — спросил он, прислушиваясь к недалекому погромыхиванию не орудий. Большими силами прорываются. Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу. «Да нет, не похоже». «Но вы на ночь все же выставляете посты». «Из кого?» «Да хоть легко раненых, которые при санчасти». «Раненые должны выздоравливать», — сказал врач. И на лице его с поднятыми бровями появилось философское выражение. «Захотят жить, постоят». Третьяков неловко пошевелил плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который с веником, выйдя из дому, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил. «Лодыри своих не жалейте», — сказал он врачу. Тут немцы бродят, учтите, днем остерегаются. Мы чуть колесом их не подавили, спасались в кустах. А ночью оружие ведь валяется везде. Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых, решив для себя, что ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже. Третьяков, шинели в пашку, сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у повозки инструктор молодая, властная, резкая. Ездовой только вздрагивал от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все не в ту сторону. Погрузили раненого его положили в солому на дно повозки, он слабо постановал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться, жальче, чем есть. Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил. глубоко и сладко вдохнул дым, рассматривал полу своей шинели, кость забрызганной его кровью, уже присохшей ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль, приглушенная навокаином, сейчас не слишком тревожила его. Такую боль терпеть можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны» пока она не загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь, который ожидает его. В этот раз, наверное, закипсует руку. Вспомнился парень в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны.